Айнур Галин. «Иной мир». «Морпехи». Книга 4 Глава 1 «А китайцам что рассказали?» — в очередной раз спросил Игорь. Так представился при знакомстве мужчина в штатском, который изо дни в день приходил к Архипову утром и вечером, вот уже на протяжении недели. Семь дней они находились дома». Дома, на земле, в своем мире. В каком городе, неизвестно, но точно в России. Недалеко от китайской границы. Хотя, если представить протяженность границ Народной Республики, то их могли держать хоть в Борзе, хоть в Хасане. Камеры не были похожи на военные гауптвахты, явно гражданские. Офицеры и прапорщики сидели в одиночных, остальные по четыре человека. Как было, так и рассказали. «Мы не в том положении были, Игорь, чтобы придумывать какие-то сказки», ответил уставший от бесконечных допросов Архипов. Все эти вопросы он прекрасно знал и, не изменяя себе отвечал на них одинаково. «Значит, то, что вы рассказали, не сказки. Давай я подпишу протокол и пойду уже. Наши с тобой разговоры на данный момент ни к чему не ведут». Денис вытащил из писанной лист бумаги из под рук мужчины и ручкой дописал. «С моих слов записано верно, майор Архипов». И поставил дату. Подпись забыли. «Ах, да». Денис добавил размашистый автограф и вернул листок. «Ну, до завтра. Если что вспомните, сообщите надзирателю. Я приеду в любое время суток». Улыбнулся Игорь. Ему тут же открыли массивную дверь, за которой он исчез. Денис еще несколько минут сидел за железным столом, вмурованным в пол. «Осталось дождаться ужина и отбой». Подумал Архипов и подошел к небольшому окну. Из-за решеток виднелись небо и высокий забор, контрастом вызывающий щемящую тоску в сердце. Денис понимал, что ответственность ему нести придется в полном объеме. Что-либо скрывать он не хотел. Еще находясь у китайцев, он приказал своим парням, чтобы на все вопросы отвечали так, как было. Попав в этот мир, первыми они увидели нескольких фермеров, копошившихся на земле. Те испуганно убежали. И чтобы не разыгрался международный скандал, морпехи оставались на месте, дожидаясь, пока приедут местные представители власти, которые долго себя ждать не заставили. «С какими представителями власти Китайской Народной Республики вы впервые вступили в контакт?» Игорь так и сидел на своем месте утром следующего дня. Густое и тягучее время, медленно протекающее в камере, было иллюзией. На самом деле часы превращались в секунды, одни в часы. Мужчина, представившийся Игорем, буквально только что ушел. пожелав приятного аппетита. И вот он вновь тут. Приехала полиция на двух машинах. К нам подходить не стали, лишь убедились, что мы безоружны. То есть, конкретно с вами, товарищ майор? Или с кем-то из ваших подчиненных они не говорили? Да. Через два часа приехали военные и люди в гражданском. Вот они и были первыми, кто с нами заговорил. Пояснил Денис. Игорь задавал очередные вопросы. которые изо дни в день были без изменений. С моих слов записано верно, майор Архипов. Поставив рядом подписи дату, Денис вернул листок. Мужчина кивнул и также исчез за массивной дверью. Уборка, прогулка, обед. Архипов старался не думать о будущем. Но в любом случае его радовала мысль, что все осталось позади. И даже если его посадят далеко и надолго... все равно он сможет увидеть жену и детей. За своих парней он не переживал. Согласно всех директив и приказов, действующих в вооруженных силах, вся ответственность лежит на нем. Потаскают их с допросами, может, кому условку дадут, кого-то на год определят дисбат. В любом случае легко отделаются, и все останется лишь в воспоминаниях. «Соскучились?» — за дверью появился Игорь. Он был таким же, как в первый день знакомства. Слегка помятый пиджак, джинсовые брюки и легкая щетина. Видимо, эта работа ему не особо доставляла удовольствие. Мешки под глазами говорили о недосыпании, а легкий запах тушенки подтверждал, что питается он явно не дома. Значит, прикомандирован и находится не в самых лучших условиях. Денис, оценивающе, посмотрел на Игоря. «Дома не кормят». «Товарищ майор, вам не стоит забывать, кто тут задает вопросы», — ответил он. И, положив толстую кожаную папку на стол, достал чистый лист бумаги. «Ну что, начнем?» Он с прищуром посмотрел на Дениса. Как выяснил Денис, его парней тоже систематически допрашивали. Больше всего вопросов было к Даше, но к чести представителей власти ею занималась девушка. Когда Денис интересовался своим личным составом, Игорь охотно отвечал — а на другие темы разговор резко пресекал. «Итак, товарищ майор, вы утверждаете, что после пленения вашего подразделения китайской полицией...» «Про полицию я не говорил. Там были военные и люди в гражданском. Военные исполняли роль охраны, а вопросы задавали гражданские». «С помощью переводчика?» «Да, именно. Нас на грузовиках привезли на территорию». Не скажу, что это была тюрьма, но помещение, где нас содержали, не имели окон. Переводчик у них был сразу? Нет. Но к нашему прибытию на территорию переводчика предоставили. Денис отвечал монотонно. Его эти вопросы уже не раздражали, так как в первые дни. Казалось, даже интонация Игоря не меняется, когда он задает вопрос, который уже звучал не единожды. И что они спрашивали? Вопросы были стандартные. начиная от звания и фамилии, заканчивая тем, для выполнения какой задачи мы прибыли на территорию КНР. «Дальше...» — Игорь быстро записывал слова Дениса. «После первого же допроса и переводчика, и дознавателя сменили, и нас перевезли на автобусах в какую-то базу отдыха. В течение пяти дней проводили допросы, опросили всех. В основном спрашивали про иной мир, какие города там есть и так далее». «То есть спрашивали про выдуманный вами мир?» Игорь прекратил писать и замер, глядя Денису в глаза. «Можете так и написать, про выдуманный мной мир. У нас же коллективное помешательство было. И несколько месяцев в бреду мы через леса и горы шли в Китай!» Не выдержав, выкрикнул Денис и подошел к окну. «Товарищ майор, мы еще не закончили. Присядьте, пожалуйста». Дальше вновь рассадили по автобусам и мы привезли к границе. где нас уже встречали наши молчаливые земляки». Вернувшись к столу, продолжил Денис. «Почему молчаливые?» «А я откуда знаю?» «Все в гражданском, как будто бандиты какие-то». «Не представились, рассадили и привезли сюда вот». «Слушай, Игорь, где мы территориально находимся?» «Какое это имеет значение?» Дописывая за Денисом, спросил мужчина. «Хотелось бы знать, где именно мы находимся. Нашим родным сообщили про нас?» «Родным нет». — Такое решение принимаю не я. И, судя по вашим рассказам, им еще не скоро сообщат. Распишитесь. Игорь протянул исписанный лист. Архипов взял бумагу, быстро пробежался глазами по тексту и, дочитав, поставил дату, подпись. — Приятного аппетита! — До завтра! Спрятав документ в папку, ответил Игорь и в очередной раз исчез за дверью. — Полгода не такой большой срок, чтобы ставить крест на своих пропавших родных. рассуждал Денис. У него было много времени на раздумья, иногда под тяжестью мысли он проваливался в сон, в тот самый сон, в котором периодически возникали Нина и Вадим. Просыпаясь в холодном поту, он озирался в темной камере и пытаясь понять, где находится, и реальность ли то, что он видит, потому как Нина не раз ему подкидывала задачки, которые он не мог решить. В том, что это земля и современный мир, в котором они жили до недавних пор, он не сомневался. Но как это произошло? Рассказ Лёни про Артёма и всё, что с ними случилось, был правдоподобным. Да и парни из ДШБ тоже подтвердили. «Нет, я тут, и это не сон и не глюки», — твёрдо произнёс вслух Денис. «Продолжим, товарищ майор». Игорь явился раньше обычного. Завтрак принести ещё не успели. Обычно давали перловую или овсяную кашу с кружкой сладкого чая. и двумя кусочками хлеба с сыром. В первые дни, еще находясь у китайцев, Денис долго не мог привыкнуть к тому, что еда пересолена. То, что вкусное, сомнений нет, но соль всегда была лишней. По истечении времени только удалось привыкнуть к тому, от чего они успели отвыкнуть. что так рано пришли. Что-то срочное надо узнать. Присаживайтесь. Вы мне говорили, что вернуться в этот мир вам помог некий Артём Да, кто он, я не знаю. Но именно они и помогли. «Они — это два Артема, верно? И они, как нам удалось выяснить, непосредственные жители того мира, верно? Вы же получше меня знаете. Чего спрашиваете?» Денис, присев за стол, заметил, что Игорь на этот раз не записывал за ним. «Товарищ майор, моя задача — выяснить у вас достоверность информации, которую вы мне даете. Чтобы информация, полученная от каждого, совпадала». «Итак, сферическое поле выглядело вот так?» Игорь достал пачку бумаг из своей папки, где на каждом листке так или иначе была нарисована сфера, с помощью которой они покинули иной мир. «Да, именно так». «У каких населенных пунктов находилась эта точка?» Мужчина достал очередную кипу бумаги, где схематически была нарисована карта местности. «Спарта», — коротко ответил Денис. Игорь сделал несколько пометок на первом попавшем с листки. «На сегодня все. к вам уже несут. До завтра!» Мужчина быстро собрал рассыпанные листы в папку и исчез за дверью. «Как же!» — злобно сказал Денис вслух. «Завтрак, уборка, прогулка». Впервые за то время, что он тут находился, Архипов почувствовал себя уныло. Организм, поняв, что в ближайшее время стресса не будет, отдыхал по полной. Мышцы расслабились, что-либо делать или же двигаться было лень. Хотелось просто лежать и смотреть в потолок, раздумывая о прошедшем и будущем. Игорь свое обещание выполнил, и после обеденного допроса очередного долгого разговора с записыванием каждого слова не было. Не пришел он и к ужину. Архипов не знал, чем себя занять. Надзиратель контакт не шел. Денис лишь единожды слышал его голос и по этой примете пытался себе представить парня, который круглосуточно находился за дверью. Оставленные Игорем в первый день две книжки, правовой справочник офицера и какую-то фантастику неизвестного автора, Денис прочел от корки до корки. Художественная литература читалась поинтереснее, чем выжимки из статей. Он лег на измятую постель и, полистав, нашел понравившийся отрывок. «Человек, ты хочешь вернуться в свой мир?» Медленно подойдя к Ильшату, тихо спросил Дакхат. Но его вопрос прозвучал, как гром среди ясного неба. И для человека, и для пинты. Вслух прочитал Архипов. «Вернуться? Домой?» Не заглядывая в книгу, сказал Денис и подошел к окну. «Ну вот, я дома». Посмотрев вечернее небо, подумал он. Для него мучительней было сознание, что, находясь тут, он был от дома дальше, чем когда находился в ином мире. Писатель, чью книгу он держал в руках, описал невероятную историю, как в царство мертвых попадает человек со своим питомцем. Этот мир древние египтяне называли Аментос. Но мог ли знать автор, что такой мир реально существует? И там не так весело, как кажется со стороны. Хотя к главному герою, описанному в книге, без сомнений, проще, так как отвечать за самого себя легче, чем за множество людей, которые в реальности сопровождали майора. «Эй, парни, слышите меня? Как вы там? Максим Субботин!» Швырнув книгу в угол, громко крикнул Архипов. Стены поглотили вопрос, выдав в ответ лишь тишину. Недовольный шумом надзиратель грозно постучал по двери. «Понятно», — прокомментировал Денис. Потолок освещался одинокой лампой, окрашивающей стены в тёплый желтоватый цвет. За окном давно стемнело. Архипов прислушивался к гулким шагам в коридоре, пока свет не выключился, погрузив камеру в темноту. «Ну всё, товарищ майор, отбой!» — скомандовал сам себе Денис и, повернувшись на бок, закрыл глаза. Следующий день начался необычно. Надзиратель не барабанил в дверь, объявляя таким образом подъём. а в открытое окошко подсунули не перловую кашу на пластиковом подносе, а вкусно пахнущую яичницу с сосисками. Вместо тёплого чая был кофе, пусть даже и растворимый, но этот давно забытый вкус был восторженно встречен всеми клетками организма. Поставив поднос на стол, Денис с подозрением смотрел на дверь. Он ждал, когда войдёт тот, кто был причиной такой щедрости. Игорь долго ждать себя не заставил. «Приятного аппетита!» Бесцеремонно сев рядом, сказал он. На этот раз вместо папки у него был небольшой портфель. «Спасибо. Чем обязан?» «Ну, работа такая. Уже успели отвыкнуть от меня?» «По тебе, Игорь, я даже успел соскучиться. Я про завтрак. Повар на камбузе сменился. Или же начпрода таки посадили?» «Юмор — это хорошо. Врач порекомендовал постепенно переводить ваше подразделение на сбалансированную еду». «Вот сегодня перешли на следующий этап. Скоро и мясо начнут давать, и фрукты», — ответил Игорь. Он сегодня был неспешен в своих движениях. Каждое слово говорил мягко и слегка растягивая, как будто чего-то ожидал. «Вы будете есть?» «Пожалуй, откажусь». Архипов отодвинул поднос в сторону. Ему не понравился непривычный тон мужчины, а воспаленный недавними событиями мозг рисовал самые страшные интриги и картины. «Тогда, если вы не против, то я сам съем. Дежурная еда уже надоела», — ответил Игорь и, подвинув к себе под нос, начал есть завтрак Дениса. «Кстати, вот, принес». Оторвавшись от яичницы, Игорь быстро поднял портфель и вытащил оттуда пухлый конверт, протянул Денису. Архипов медленно открыл и достал оттуда с десяток фотографий. Там была запечатлена его жена Алина с детьми, которые, казалось, так подросли за это время. Они гуляли в незнакомом парке. Младший на большинстве фотографий получался размытым. Его, полного энергии, сложно было застать врасплох и нормально сфотографировать. Старший всегда был рядом со своим братом, присматривал за ним. Жена, которую он запомнил спящей, была встревожена и постоянно озиралась. «Как они? Где они?» «Нормально. После вашего исчезновения она еще несколько месяцев прожила в Славянке». а после вместе с детьми переехала к родителям. Вы с ней говорили? Мы? Нет. Военная прокуратура изначально помучила ее вопросами, но на данный момент оставила в покое. Игорь доживал последние кусочки и отнес под нос к двери. Вы ей сказали, что я жив? Нет, товарищ мэр Ни ей, ни другим женам и матерям, которые потеряли своих мужей и сыновей, мы ничего не сообщали. Для них вы все до сих пор без вести пропавшие. Пока не решится статус вашего подразделения, они так и будут в неведении. Ни пенсии, ни зарплат. Совершенно верно. А на данный момент на горизонте перед вами маячит измена Родине, утеря военного имущества, потери личного состава в мирное время, а, возможно, и их убийство. С этим будет разбираться следствие. Тихо и без каких-либо эмоций, сказал Игорь. Так а ребята мои при чем? «Вся ответственность на мне. Они выполняли мои приказы и указания. Техника и оружие приписаны мне. Товарищ майор, вы не материально ответственное лицо. И юридически вы не несете ответственность за технику и оружие. В подразделении есть свой командир, лейтенант Качанов. Вся ответственность на нем. Он, а также все должностные лица, включая командиров орудий, будут привлечены к ответственности согласно своим должностным обязанностям. «Красиво поете. Игорь, ты же прекрасно знаешь, где мы были и чем занимались. К чему этот цирк?» «Я знаю. По крайней мере, догадываюсь. Но закон в нашей стране трактует это иначе. Предполагается, что после того, как мы закончим все доследственные мероприятия, вами займется военная прокуратура. И там уже определят правовой статус каждого из вас. Возможно, кого-то переведут в ранг свидетелей. Возможно. Но и обвиняемых назначат. В принципе, я, да и все мои парни морально к этому готовы. Мы знали, что так и будет. Пусть, главное, все живы и все дома находимся. Остальное — временные неудобства. Так получилось, не мы в этом виноваты, но отвечать нам, — сказал Архипов и подошел к окну, смотреть на полюбившееся за это время небо и забор. — Товарищ майор, вы как-то очень пессимистично настроены. Денис обернулся и, вернувшись к столу, поднял фотографии. «Знаете, что главное?» «Вот. Вот это главное. Я спокойно могу ответить за свои поступки перед законом. Главное, чтобы у них все было хорошо. Не имея средств существования и зная, что отец сидит за решеткой. Живы, здоровы, остальное со временем будет». Денис вновь посмотрел на свою семью. Даже глядя на фотографии, он мог слышать их звонкие голоса и чувствовать тепло. «Мне интересно будет послушать, как объяснят наше отсутствие». Положив фотографии на стол, сказал Денис. Он довольно улыбнулся. «Возможно, и не будут объяснять. Товарищ майор, я смотрю, вам не особо интересно ваше будущее, а также будущее вашего подразделения, которое, в принципе, благодаря вам выжило и смогло вернуться обратно. А у них все будет хорошо». Их не в чем обвинить. Они чисты, Игорь, понимаешь? Попадет мне и моим офицерам. Сержанты отделаются легким испугом. А матросы и остальные, гражданские, пойдут свидетелями. Майор, не все так просто. Боюсь, мы не можем позволить людям, владеющим такой информацией, спокойно гулять по улицам. «Психушка?» — безразлично спросил Денис. «Да, проведем медикаментозный курс». «Ни вы, не ваши люди не должны обладать этой информацией. А та девушка...» Игорь на минуту замолчал. Денис смотрел ему в глаза и видел, как он старается подобрать слова. «Наука?» «Мягко выражаясь, да. Она — ценный экспонат. Можно сказать, пришелец в нашем мире. Человек, рожденный за пределами Земли. Она представляет большой интерес для нашего отдела. Так что, товарищ майор, не все так радужно, как вы думаете». Сейчас решается вопрос. Этот инцидент до сих пор не описан ни разу. И сейчас впервые представилась такая возможность. Нам пришлось пообещать коллегам из Китая, что поделимся данными, иначе вас не вернули бы. Поймите, на уровне государства вы пропавшие. Вас нет. Вы исчезли. И государству выгоднее и проще, чтобы ваш статус оставался таким же. То есть вы осведомлены о существовании иного мира. Да. Коротко ответил Игорь. Собрал фотографии со стола, убрал их в конверт и спрятал в портфель. Архипов такого поворота в будущем даже предположить не мог. Он морально готовился к тюремному сроку, к долгим разбирательствам. Но чтобы поместили в психушку и выпустили оттуда только овощем это был наихудший вариант развития событий. Игорь молча наблюдал за Денисом. Он не отводил взгляда от лица майора, читая эмоции в каждом его движении. Прошло не меньше десяти минут. Архипов продолжал стоять у окна, глядя себе под ноги. Новые вводные, которые озвучил Игорь, очень сильно озадачили Дениса. В этих раздумьях он не заметил, как в камере появился еще один человек. Лет 60 в строгом костюме, с небольшой залысиной на голове и далеко не спортивной фигурой. Его запавшие глаза скрывались за тонкой оправой очков. «Готов?» Взглянув на Игоря, спросил он. «Думаю, да, товарищ генерал». «Хорошо. Товарищ майор, присядьте, пожалуйста. Нам с вами предстоит долгий разговор». Архипов посмотрел на мужчину, который стоял неподвижно, протянутой ладонью указывая на стул. «Я тут постою». «Ну, хорошо. Ваша реакция вполне объяснима. Меня зовут Валентин Ефимович. К вам есть дело государственной важности». «То есть государству на нас обычно наплевать, но как дело, так сразу про нас вспомнили», — произнес сквозь зубы Архипов. «Товарищ майор, не дерзите! Вы не в том положении!» «Государство — это гегемон. Он не может обращать внимание на всякие мелочи, но в то же время такие, как вы, могут посильно помочь этому гегемону. И тогда государство в полном объеме вас отблагодарит. Для начала расскажу ваши преференции». которыми вы и ваши люди смогут воспользоваться. Вам такой подход интересен?» Валентин Ефимович резко замолчал, глядя на Дениса. Игорь в этот момент встал, уступив место своему начальнику, и, отойдя в сторону, начал доставать какие-то документы из портфеля. Архипов пытался обдумать каждое слово этого мужчины. Постояв в тишине еще около минуты, Денис скивнул и сел за стол. «Отлично. Некоторые условности уже достигнуты». «Да, это определённо хорошо», — сказал Валентин Ефимович, и, сняв очки, протёр их платочком из внутреннего кармана пиджака. «Итак, товарищ майор, вы и ваши люди попали в достаточно специфическую ситуацию. По собранным материалам могу сказать, что вы организовали выживаемость своего подразделения на высоком уровне. Понимаю, избежать потерь не удалось, но ваше возвращение на землю произвело необыкновенный фурор». Про вас знают многие заинтересованные лица и организации. Еще никому не удавалось вернуться из того мира, где вам посчастливилось побывать. Да-да, именно посчастливилось. И могу вас заверить, что за вашими головами сейчас открыта активная охота, в связи с чем мое предложение звучит следующим образом. Государство предлагает вам полную анонимность и новую жизнь. Вашим семьям будут выплачиваться пожизненные наградные пенсии. У вас будут новые имена и новые документы. Но нести ответственность за информацию вы не перестанете. Неразглашение государственной тайны будет преследовать вас всю жизнь. Жить будете в определенном городе, все без исключения. С родными увидеться, к сожалению, возможности не будет. Для них вы будете считаться погибшими в далеких землях. «Наша Родина большая, и интересов у нее везде хватает. Девчонку вашу тоже не тронем. Сдаст пару анализов и свободно», — договорил Валентин Ефимович. Видимо, он такое предложение делал впервые, в связи с чем явно нервничал. Он платочком то вытирал со лба то протирал свои очки. Дениса, услышанное, очень удивило. Такой вариант развития событий он не мог представить даже в самых бурных Самых оптимистичных фантазиях. «А как же родные?» Архипов спросил о самом важном для себя. «Товарищ майор, мы не от вредности. Вы очень ценный носитель информации. И спецслужбы определенных стран в данный момент уже вас ищут. Вы живы благодаря китайцам и судьбе. И при первом же контакте с близкими людьми засветитесь. А это риски, как для родных вам людей, так и для вашей жизни». «Вот это надо понимать!» Валентин Ефимович был очень убедителен. Он говорил четко и ясно, не допуская больших пауз в своей речи. То ли это было отрепетировано, или же что-то иное, Денис не мог сказать. «С этим понятно. Но, видимо, вы хотите и от нас чего-то. Все, что мы знали, мы сообщили, и не единожды...» Посмотрев на Игоря, ответил Архипов. «Рассуждаете вы в верном направлении. У нас два варианта. «Первый вам уже озвучил, полковник Малышев!» Бросил быстрый взгляд на Игоря Валентин Ефимович. «Целый полковник!» — с иронией произнес Денис. «Да, самый настоящий!» — улыбнулся Малышев. «Не перебивайте!» — нахмурил брови генерал и тут же продолжил. «Так вот, вариант первый. Мы вас переводим на полное гособеспечение, сделав из вас овощей, мягко выражаясь. «Или же живете полноценной жизнью. Можете даже завести себе жен, любовниц, устроиться работать. Это второй вариант. Думаю, наиболее благоприятный для вас». «А взамен?» «А взамен, товарищ майор, необходимо выполнить небольшую работу». Архипов пристально посмотрел в глаза Валентина Ефимовича. Он пытался понять, чего же от него хочет этот человек. О какой работе идет речь?» Они его таким образом, видимо, пытаются завербовать. А для чего? Говорите уже, я даже не знаю, что дать вам взамен. Пока для меня не вполне ясно, в каком правовом поле вы мне делаете такое предложение и насколько оно законно. Вопрос про законность закрыт. Никакими документами мое предложение не регламентируется. Если примете его, то работу по оформлению начнем до того, как вы приступите к выполнению своей части договоренности. Перебив Архипова, ответил генерал. «Хорошо, я слушаю вас. Итак, начну с небольшой вводной лекции. Вы когда-нибудь слышали про крылатую ракету «Буревестник»?» «Поверхностно. По новостям только». Пытаясь вспомнить, ответил Денис. «Так вот, это новейшая ракета, работающая на принципиально новых физических законах. Она проектировалась параллельно Посейдону. «Во время испытаний в августе 19 -го года пропала группа инженеров во главе с главным конструктором. Средства массовой информации сообщили, что на полигоне произошел взрыв, и они погибли. Но на самом деле они исчезли. В 19 году? Вот про это я слышал», — кивнув, подтвердил Архипов. «Мы предполагаем, что главные конструкторы-инженеры, которых было четверо, Каким-то образом перешли в иной мир. Я думаю, если неподготовленный человек пенсионного возраста попал в иной мир, он вместе со своими инженерами погибнет в первые дни. Шансы выжить у них минимальны. Кто сказал, что он пенсионер? Нет, такие двигатели мог придумать молодой пытливый ум. Современный ум. Главному конструктору 30 лет. Так что ваше предположение, что они сразу погибнут, маловероятны. «Ну, ладно. От меня-то что хотите?» «Товарищ майор, все наши договоренности вступят в силу после того, как вы согласитесь возглавить экспедицию в иной мир по поиску группы инженеров». Хлопнул по столу ладонью Валентин Ефимович. «Вернуться? Туда? Нет, мы оттуда еле вырвались. Оттуда нет выхода. Вы сами живое доказательство, что выход существует, товарищ майор». «Прошу не спешить со своим решением. Я к вам еще вернусь за ответом. Задача экспедиции простая. Обнаружить живыми или же мертвыми. Если к моменту обнаружения они будут мертвыми, то взять доказательство этого. Все детали у полковника Малышева. На сегодня все. У вас сутки на принятие решения. Всего доброго, товарищ майор. Помните, жизнь одна». «И прожить ее надо достойно, а не в качестве баклажана!» Завершил Валентин Ефимович и, встав из-за стола, вышел в коридор. Игорь постоял молча несколько минут, глядя на Дениса. «Ну что, Архипов, как тебе предложение?» «Мы рассмотрели всех твоих людей, включая гражданских. В помощь тебе подходят не все. Всего у вас в группе будет пять человек, возможно, 4 Двое наших спецов и трое ваших». — Ефимович, как его там? — спросил Денис, постепенно приходя в себя. — Валентин, Валентин Ефимович. — Да, а он умеет мотивировать. — Реально сделаете новые документы? И в какой город поселите жить? Магадан, Амикон? Будете как за цыплятами наблюдать? — Товарищ майор, нет, поселить совместно в городе — это не значит, что будут держать в каком-то лагере. Вы мне предлагаете взять кого-то и вернуться туда, чтобы найти ваших инженеров? Эти инженеры обладают очень важной информацией. Их необходимо найти живыми или в другом виде. Допускается ликвидация на месте. Ну, вообще замечательно. Да идите вы с такими предложениями. Решили задобрить меня яичницей, а потом послать киллером работать? Не за того вы меня принимаете. Не горячитесь так. Предложения вполне достойны. Вам дается срок в 6 месяцев, по истечении которого ваши люди, в случае, если вы не вернетесь, получат новую жизнь. Необходимо лишь подтверждение факта выполнения задачи. Игорь, ты меня слышишь или нет? Я оставлю документы. Тут список людей, рекомендуемых нами, из вашего личного состава и гражданских. Возможно, вы кого-то хотите увидеть и поговорить об этом. Могу организовать. «Мне известно, что среди гражданских есть Александр, который является вашим другом. Можете поговорить с ним вечером. Смогу даже накрыть небольшой стол, чтобы беседа протекала легче. Поймите, у нас есть определенные задачи, и вы можете помочь реализовать их. Мы, в свою очередь, можем помочь всем вам. Думайте, товарищ майор, думайте. Возможно, слишком громко будет сказано, но жизнь полусотни людей напрямую зависит от вас. Все в ваших руках». Игорь договорил и, оставив на столе небольшой пакет документов, вышел в коридор. Тяжелая дверь за ним громко захлопнулась, и Денис остался совершенно один со своими мыслями, тяжесть которых усилили неизвестные ему люди. Обойдя камеру несколько раз, Архипов сел на кровать. Документы, лежащие на столе, так и тянули к себе. Что в них написано? Денис осознавал, как только он возьмет хоть один лист в руки, значит, внутри себя он выбор уже сделал. Как так получается, он не понимал. А как же все законы и статьи? Ведь нельзя просто так взять и похоронить полсотни людей. Именно похоронить. Ведь то, чем ему угрожали эти двое, жизнью не назвать. Не пройдет и месяца, как его парни перестанут узнавать себя в зеркале. Да и зеркал, наверное, там нет. «Обложили, уроды!» Громко выругался Архипов и, подняв книгу, брошенную им еще накануне вечером, стал листать знакомые страницы, пытаясь найти ответ. «Царство мертвых!» Именно так можно было назвать иной мир. Ведь люди там живущие давно уже мертвы здесь. Они мертвы и забыты дома. Десятки и сотни тысяч людей. Нетронутый обед надзиратель забрал там же, где и оставил. Неподвижно лежащий Денис мысленно пытался просчитать все выходы из задачи, которую ему подсунули некий генерал и полковник. К какому же ведомству они относятся? Судя по манере общения, явно необычные и не принадлежат к силовым ведомствам. Возможно, что-то больше, чем даже ФСБ. — На вас началась охота? — мысленно повторил за генералом Архипов. «Покоя нам все равно не дадут», — ответил себе вслух и подошел к столу. Поверх документов лежал рапорт Малышева, адресованный генерал-лейтенанту Белову. Денис глазами пробежался по тексту, где в общих словах докладывался факт прибытия на землю группы военнослужащих береговых войск Тихоакенского флота. К рапорту были приложены докладные записки на каждого из его бойцов, включая и гражданских, кто по воле судьбы за время пребывания в ином мире к ним присоединился. Следующий рапорт описывал факт исчезновения инженеров и включал небольшие выводы о том, при каких условиях те исчезли. Ниже приписка, что Малышев ходатайствует о перемещении поисковой группы со списком, где значились Денис, Леня и Юра Борисов. Игорь подробно написал про каждого, почему именно этот человек должен войти в группу. Так про Леонида было написано, что при нахождении в ином мире имел тесный контакт с некими жителями мира, вследствие чего удалось реализовать возврат людей на Землю и что в будущем именно на него будет возложена эта роль. Про себя Денис особо читать не хотел. Борисова же рекомендовали как опытного бойца для огневой поддержки и прикрытия группы. В отдельном файле лежали слегка пожелтевшие документы с пометками и распечатанными фотографиями. Список из пяти инженеров. Каждый был либо доктором, либо кандидатом технических наук. Их подробная биография... Числились все в каком-то столичном НИИ. С фотографий на Дениса смотрели молодые парни, на вид вчерашние студенты, но по перечисленным работам все были очень серьезными исследователями и инженерами. «И где ваши трупы искать?» Перебирая один документ за другим, вслух спросил Денис. В этот момент дверь тяжело открылась, и на пороге возник Малышев с небольшой коробкой. «Смотрю, с личными делами ознакомились уже». С улыбкой произнес он и поставил коробку поверх бумаг. Отчасти. Затея мне не нравится от слова «совершенно». Игорь, если все к этому шло, почему пугал статьями и прокуратурой? Надо было с чего-то начинать, чтобы ваш мозг более трезво соображал. Я тут принес чуток на вечер, чтобы думать было легче. И он начал доставать из коробки продукты. Нарезку колбас двух видов, пакет с оливками. Хлеб и пластиковую бутылку с химитарной жидкостью. «Пришлось перелить. В стекле нельзя. Это дагестанский, 13 лет. Хороший коньяк, из Кизляра. Позвать кого? Только учтите, позвать могу лишь тех, кто числится в списке. Борисова Юрия или Митюшкина Леонида. Другие так и будут в изоляции, и никто из них не будет знать, что вас куда-то отправили. А где мы сейчас находимся вообще?» просил Денис, разглядывая упаковку с нарезкой. — Приморский край практически у вас дома. В этих местах в последнее время фиксируется аномально частое открытие порталов, поэтому уловить момент и перенести вас туда будет проще. — Ну да, почти дома. — Товарищ майор, я так понимаю, решение вы уже приняли. Могу я доложить Валентину Ефимовичу, чтобы группу из Москвы переместили сюда и начали готовиться к миссии? Поинтересовался Малышев. Он несколько секунд смотрел на Дениса, затем достал с одной коробки одноразовые стаканчики, налил себе коньяку и молча выпил. Не закусывая, он сделал глубокий выдох и предложил Денису. «Вам налить?» «Нет». «Нам надо будет подготовить список, оружие, техника, практически все, что угодно, но с тем учетом, чтобы мы это смогли найти в ближайших войсковых складах». Что-то экзотическое даже не просите. «Лёня и Юра согласны? Вы говорили с ними на эту тему?» Перебив Малышева, уточнил Денис. «Митюшкин, то есть Леонид. За него я уверен. В ходе беседы с ним было выявлено, что он совершенно не против вернуться в иной мир, даже без мотивационных условий. Капитан Борисов...» Игорь сделал небольшую паузу, подбирая слова, и продолжил. «С ним, возможно, возникнут сложности». Особой привязанности к вашим парням он не имеет, чем-то мотивировать его сложно. У нас есть вариант в качестве мотивации предложить ему денежные средства и возможность карьерного роста. То есть обмануть? Для переправки, а там уже сами разберетесь. Нет, с капитаном Борисовым я знаком заочно. И я против его кандидатуры. Лёни будет достаточно. «При определенном стечении обстоятельств силовую поддержку и там найти можно. То есть вы считаете, что группы в четыре человека будет достаточно?» «Да. Наше появление останется незамеченным. Мы сможем ходить под легендой и влиться в одну из группировок. А кто те двое, которые идут с вашей стороны?» «В ближайшее время познакомитесь с ними. Оба — спецы своего профиля. Контора не хотела их отпускать». Согласовали только из-за того, что есть высокая вероятность возвращения. И да, товарищ майор, необходимо еще эту технологию изучить, а желательно овладеть ею. Какой технологией? Возвращение. Конечно же, технология возвращения. Если она окажется у нас в руках, то отстанем от вас всех. Улыбнувшись, ответил Игорь и снова наполнив стаканчик коньяком, выпил. Вас с Митюшкиным вывезут отсюда ночью. «Неделя на подготовку и будем ждать», — продолжил говорить Малышев. «Ждать чего?» «Открытие портала». «Сыро у нас с этим. Пока можем предугадывать примерно за час до открытия. Раньше проще было. Конторка одна под нашим чутким контролем все это делала. Темное прошлое называлось. Но из-за определенных международных отношений пришлось завязать и ее ликвидировать. Сами сейчас мучаемся». «Парней моих так и будете тут держать?» Не особо вслушиваясь, о чём говорил Игорь, спросил Денис. ближайшее время точно тут, а дальше посмотрим на результаты ваших действий. Полковник, сделайте им быт получше. вывезите куда-нибудь на базу отдыха, пусть там ждут. А то они до нашего возвращения кукухой поедут. Невыносимо так жить, в неведении. Мы тут никто, даже не заключённые. Ладно, товарищ майор, подумаем, что можно сделать. Итак... «На наши условия вы согласны?» «Да, Игорь. Похоже, выбора нет». «Выбор есть всегда. В данной ситуации вы приняли верное решение». «Вот, подпишите, пожалуйста, это». Игорь достал из нагрудного кармана свернутый лист бумаги. «Что это?» Взяв в руки документ, спросил Архипов. «Это безопасность, майор, на всякий случай. Там ваше послание командованию. Датировано днем исчезновения вашего подразделения». новые ну уроды! Предлагаете мне подписать себе приговор?» Денис еле сдерживался, чтобы не порвать бумагу. Хотелось швырнуть ее в лицо Малышеву. «Товарищ майор, это всего лишь предостережение. Нам нужен конечный результат вашей миссии. Или живые, или мертвые. Лучше второе. А если в какой-то момент у вас возникнут сомнения, то данный документ прольет свет на ваше исчезновение». «То есть вы считаете логичным, что я организовал переход целого подразделения к иностранному государству?» «Согласно подписанному вами документу, да. Я не могу узнать, чем вы тогда аргументировали и как смогли уговорить военнослужащих на предательство Родины. Когда вернетесь, я сам лично сожгу эту бумагу у вас на глазах», — пообещал Игорь и забрал у Дениса подписанный документ. «Еще встретимся. Успехов!» — добавил Малышев, собрал со стола все документы. погрузил их в пустую коробку и вышел из камеры. Денис сидел позади водителя на заднем сиденье автомобиля, который несколько часов уже ехал в неведомом ему направлении. Он не пытался что-либо разглядеть через мешок, надетый на голову, а дремал, выпив перед дорогой два полных стаканчика кизлярского коньяка. Дорога из асфальтированной давно превратилась в грунтовую, и машина, подпрыгивая на ухабах, Возвращала Дениса на мгновение в реальность, после чего он усаживался поудобнее и дремал дальше. Водитель и его сопровождающий молчали. Ни радио, ни музыки не было, лишь ровный гул двигателя и стук камней бьющихся о кузов. Денис понимал, почему его заставили подписать письмо. В таких условиях ничто не мешало ему сбежать, а исписанный лист бумаги крепче всяких оков держал его в этой машине. Подпрыгнув на очередной неровности, машина круто повернула и резко остановилась. Чьи-то руки придержали ему голову, затем его вывели из машины и куда-то повели. Архипов воспринимал этот путь как что-то нереальное. Камни под ногами, несколько ступенек, скрипучий пол, резкий запах хвои и сразу растопленной печи. Он стоял неподвижно, через ткань мешка можно было разглядеть только свет. Рядом кто-то немного повозился и сказал... «Да считайте до и снимайте мешок. Утром еще машина приедет. А вот это, чтобы в случае чего вас найти». Ему на запястье левой руки что-то зацепили. «Один, два, три...» — начал слух считать Денис. Ему все эти меры казались детским садом. Как только звук двигателя унесся в сторону, он замолчал и снял мешок с головы. Постоял, покрутил головой, пытаясь понять, где находится. осмотрелся. Это был дом из грубо отёсанных брёвен. Печь посредине разделяла дом на две части. В каждой части дома стояли большие топчаны. Возле печи стоял стол и четыре стула. Некое подобие зимовья, только в более дорогой комплектации. Старый телевизор в углу, низкий потолок и маленькие окна. Это всё, что бросалось в глаза с первого взгляда. У ног стояли три большие коробки и мешок. Денис заглянул в них. В мешке была картошка, а в коробках — макароны, тушенка и специи. Печь растопили заранее, внутри было приятно тепло. Оглядев еще раз дом, Денис взял банку тушенки и недопитую бутылку коньяка. Еда и новые порции алкоголя перенесли тело в мир уюта и блаженства. Сняв с себя недавно выданную одежду, в которой он был больше похож на солдата-срочника первых дней службы, Денис растянулся на краю топчана. Постельное белье и матрас, на удивление, оказались чистыми. Выключив свет, он закрыл глаза, пытаясь думать о чем-то приятном. Но подпитанный порцией алкоголя мозг решил иначе погрузился в сон. Дверь громко хлопнула. Архипов приоткрыл глаза и увидел, что завели еще кого-то в такой же одежде. Стандартный набор из коробок и мешка поставили на пол. Что-то надели на запястье и ушли. Мужчина молча стоял с мешком на голове. «Да 73, — досчитал 73 ответил он. — Леня, снимай уже, они уехали, — сказал Денис и уронил тяжелую голову на подушку. За окном уже было светло, точного времени он не знал, никаких часов не было и в помине. — Денис, это ты! — воскликнул Леня, освобождаясь от мешковины. — Да я, я! — не поднимая голову, — ответил Архипов. следующий час Лёня оживлённо рассказывал о том, как ему сиделось в одиночной камере, как ехалось. Он без раздумий вскрыл коробки и снова растопил печь. Со стороны выглядел очень хозяйственным. Быстро исследовав дом, он позвал Дениса за стол. — Ну чё молчишь-то? Давно ты тут? Рассказывай. — Не знаю, Лёня. Может, часа три прошло, а может и четыре. Лениво обмакнув хлеб в жирную тушёнку, ответил он. — То есть тебя тоже вот только привезли? «Да, чуть поспал, тут и ты. Что за браслеты на нас нацепили?» Рассматривая небольшую черную коробочку, намертво скрепленную тонким тросиком на запястье, спросил Денис. «Ну, видимо, GPS-трекер. Следят. Снять не сможем. Я уже пробовал. Нужны бокорезы». «Ну и ладно». Лениво ковыряясь вилкой в консервной банке, ответил Архипов. «Нас что, сюда переселят?» «Не пойму ничего. Хотя вообще, я рад тебя видеть здоровым». «В этой камере? И следак еще? Каждый день приходил. К тебе тоже?» «Да, лёня Ко мне тоже каждый день приходил». «Понятно. А тушняк неплохой. Давно такого не ел. Правда, соленый». Леня говорил и ел беспрестанно. По нему было видно, что он очень истосковался по живому общению. «Ты сразу согласился?» — спросил Денис, отодвинув в сторону недоеденную тушенку. «Согласился на что?» «Значит, ты еще не в курсе?» «Не в курсе чего?» Торопливо спросил Леня и, не дождавшись ответа, продолжил есть. Денис встал и подошел к окну. За грязным стеклом был лес, густой и непроглядный. Казалось, дом поставили в таежной чаще. «А где остальные?» Доев, Леня встал и убрался со стола. «Остальные там же. Слушай, ты рассказывал про артёмов Кто они?» артём Он один». Второй его клон. Как я понял, он создал себе подобного от скуки. О, сигареты!» Лёня нашёл в коробке нераспечатанный блок, с радостью вскрыл его и закурил, но сразу тяжело закашлялся. «Ты же бросил. Зачем опять начинаешь?» Глядя на мучение друга, спросил Денис. «А я тебе ещё раз повторяю, я не бросал. Просто тогда не имел возможности курить. Временные трудности». Пересили в кашель, ответил Лёня. «Так что насчёт Артёма?» «Да чего про него рассказывать? Парень, он крутой. Ты бы видел его мечи. Как он работает с ними. Жесть просто!» Лёня выкинул недокуренную сигарету и лёг на топчан. «Зачем нас сюда привезли?» «Ты вспомнишь, где эти Артёмы живут?» «Да что ты заладил с ними? Я его даже вспоминать не хочу». «Ты в камере с Шуриком был?» «Только в первый день. Потом пришёл врач и его увели. Ну и всё». С тех пор не видел. «Так что, нас отпустят?» «Лёня!» — тихо произнёс Денис. Он долго подбирал слова. Не знал, как начать разговор и что сказать. «Слушай, ты какой-то тормоз в последнее время. Так нас после миссии отпустят или нет?» «Ты знаешь?» Облегчённо выдохнул Архипов. «Про что? Про то, что надо на пару месяцев туда вернуться? Да, знаю». «И что, ты сразу согласился?» «Так ты про это. Ну а что, хоть черныша найду. Я сейчас думаю, надо было там остаться. Знал бы я тогда, что нас тут закроют на непонятный срок. Так что, когда остальных привезут? Или нам месяц ждать, пока их по одному возить будут? Кого остальных? Мы вдвоём будем». «Стоп, Денис, в смысле вдвоём? А остальные? Мы же не протянем». — Первые же охотники за головами нас поймают и продадут на какие-нибудь рудники. Не, — Не-не, без твоих танков и пацанов нельзя. — Это не танки. — Да не суть, Денис, ты пойми. Не мне тебе рассказывать. Мы там сдохнем. Леоня сел рядом с Денисом и закурил новую сигарету. Он смотрел Архипову в глаза и ждал от него ответа. — Ты от своих сигарет быстрее сдохнешь. С нами еще двое пойдут. По крайней мере, так обещали. «Что тебе сказали? Как вообще предложили и кто?» «Да мужик один. Игорем зовут. Сказал, что есть дело особой важности, и что типа надо сходить и кого-то там найти». «И всё?» Удивился Денис, вспомнив, как тяжело он решался на этот шаг. «Ну да, а что?» Лёня обошёл вокруг стола и продолжил. «А что ты хотел? Чтобы вы все туда, а меня тут оставите? Я один не останусь». Денис понял, на каких чувствах сыграл Игорь, чтобы Леня согласился. Ведь он единственный, кто от начала до конца знал схему, которая дает возможность вернуться. «Понятно, лёня Ну, я тебя поздравляю. Пока идем ты и я. Не удивлюсь, если в дверь зайдут Макс или Серега Качанов». Хлопнув ладонями по бедрам, Денис встал, прошелся по комнате, выглядывая в окна. Но на улице никого не было. «Слушай». «Игорь сказал, надо написать список, что нам потребуется. Без фанатизма, конечно». «То есть танк с собой брать нельзя?» — улыбнулся Архипов. «Да я не в курсе, если честно. А вдруг можно? Давай напишем, посмотрим на его реакцию». Лёня с детским азартом достал с полки тетрадку с ручкой и начал записывать. «Итак, танк с экипажем». «Да, лучше с экипажем», — подтвердил Денис, улыбаясь. «А ещё блэк-джек и автобус с девочками». Громко засмеялся Леоня. «Ага, и мешочек с золотом?» «А лучше два, Денис, лучше два!» Парень замолчал и, отодвинув тетрадку, с грустью посмотрел на Дениса. «Все, кончился твой запал?» Сев рядом, спросил Архипов. «Да, зачем мы туда идем?» «Я даже особо не слушал его. Спасать неизвестных ботанов?» «Леоня, ты сам такой же ботаник. Вспомни себя. Каким ты раньше был-то?» Ты знаешь, что мне этот Артём сказал на прощание? Что? Сказал, если меня, то есть всех нас ещё раз увидит, то разберёт на атомы. А Нина? Ты не боишься, что Нина нас найдёт? Может, Артёму сувенир какой возьмём, чтобы не злился? А Нину? Нет. Её я не боюсь. Хотя, надеюсь, что не встречу. Порталы по-любому надо будет найти, Денис, стопудово. А насчёт подарка... Лёня посмотрел в потолок, будто что-то вспоминал. «Слушай, кстати, нормальная идея. Артём этот, он мне рассказывал, что родился тут, на земле. Правда, давно, лет пятьдесят назад, а может и больше». После небольшой паузы продолжил Лёня. «Ну, взять ему пионерский галстук и значок с Лениным». «Да ну, смеёшься, что ли?» «Ты сам чё согласился? Тоже сказали, что все пойдут?» «Нет, Лёня, у меня чуток другие условия были. Ты, я и ещё двое, конторских». ФСБ? Вряд ли. Ну, хоть за ботанов не наврали. Нам одно и то же сказали. Значит, есть в этом долю правды. А остальные? На земле останутся? Да, Лёня. И будут нас ждать. Так что вспоминай, где этот Артём живёт. Чтобы мы смогли вернуться. Не успел Денис договорить, как входная дверь открылась, и на пороге появился Малышев. Полковник был в привычной одежде, которую он, видимо, никогда не снимал. Под взглядами Лёни и Дениса он прошёл внутрь, поставил на стол коробку из-под пачек бумаги. Сразу за Игорем зашли ещё двое, но лиц их сразу нельзя было разглядеть. Они вдвоём тащили большой ящик. «Соскучились?» — спросил Малышев, садясь за стол. Он заметил открытую тетрадку с исписанной страницей и, подвинув её поближе, прочитал. Это был список, который составил Лёня буквально пару минут назад. «Вы серьёзно? Операция должна проводиться максимально скрытно. Какой танк?» «Желательно терминатор. С танком мы погорячились». С серьёзным видом пояснил Денис, имея в виду боевую машину поддержки пехоты «терминатор». Игорь сделал удивлённое лицо и обернулся на своих сопровождающих. «Товарищ полковник, а вы говорили, что мы оружия много взяли». — вдруг отозвался женский голос. Архипов посмотрел на источник звука, перевел взгляд на Малышева. — Капитан Куракина, она пойдет с вами, — ответил Игорь на немой вопрос. — Я, конечно, не сектист. — Сексист, — поправил Леню Денис. — Ну да, он самый. — То есть не он. Короче, с мадамой будут сложности. Это сильно усложнит наше пребывание. — от чего же? Пытаясь скрыть улыбку, поинтересовался Малышев. «Был у нас опыт. По практике и говорю». Рассматривая молодую симпатичную блондинку, ответил Лёня. «Товарищ полковник, о чём они?» Девушка достала из рюкзака небольшой кейс. «Не знаю, о чём они», — ответил Игорь и уже не сдерживаясь засмеялся. «Вы думали, одни вы тут юмористы? терминатор они захотели. Капитан здесь по другому делу. Раздевайтесь по пояс». Отдышавшись, приказал Малышев. Денис с Лёней переглянулись. «Мальчики, долго будете на меня смотреть? Раздевайтесь!» Повторила Куракина. Она уже надела медицинскую маску и перчатки. Парни подчинились и, сняв верхнюю одежду, встали у стола. «А Катька умеет мужиков строить!» У двери стояли двое парней и с ухмылками смотрели на происходящее. «Да вот, кстати, Архипов. Пока капитан Куракина проводит процедуры, познакомьтесь. «Старший лейтенант Белов и капитан Попченко. Белов у нас медицина, а Попченко отвечает за вооружение», — представил Малышев парней. «Белов? Да-да, товарищ майор, вы не ослышались, именно Белов. Постарайтесь сохранить этих офицеров в живых». Архипов вспомнил фамилию генерал-лейтенанта, на чье имя были написаны аэропорта и чья подпись стояла под резолюцией. Вот что имел в виду Игорь, когда говорил, что контора не хочет этих специалистов отправлять. «Видимо, дело очень важное. Как вас зовут, парни?» — спросил Денис. «Саша», — представился один из них. Его лысину слегка прикрывала полевая кепка, а грустные зеленые глаза смотрели на Архипова. «Не обеднеет земля русскими шуриками. Я лёня «Не дергайся». «Ай, ты чего мне вколола?» Леонид перевел взгляд на девушку со шприцем, но та промолчала, отодвинула использованный прибор, взяла новый и подошла к Денису. «Это что?» «Не волнуйтесь, товарищ майор, обычная прививка от всяких болезней. Новый мир все-таки, вирусов там много разных», — пояснил Малышев. «Я Сергей, старший лейтенант медицинской службы, хирург общей практики», — представился Белов сразу, когда говорил Игорь. «Очень приятно, майор Архипов. Денис». И подставил плечо для укола. «Так что в итоге, нас пятеро будет?» Чуть отвернув нос от тонкой иглы, спросил он тут же. «Нет, Архипов, Куракина тут для того, чтобы подготовить ваши организмы. Будете вчетвером. Думали, одни вы тут юморить умеете?» Засмеялся Малыш, и вглядя на смущенную девушку. «А к списку попрошу отнести серьезней. Красуха на позиции, так что в любую минуту возможно и ваше выдвижение». «Вы пока познакомьтесь ближе, а мы поедем. Куракина, ты завершила процедуры «Да, товарищ полковник», — ответила девушка и, сняв маску, начала собирать использованные шприцы и пустые ампулы. «И да, мы там принесли кое-что на свое усмотрение. Капитан Попченко выбирал. Боеприпасы выдадим перед отправкой». Малышев встал из-за стола, посмотрел на своих парней, кивнул им и вышел вслед за девушкой. Денис с лёней тут же оделись и, не спрашивая разрешения, вскрыли увесистый ящик, который принесли офицеры. «Ну, неплохо, а, Денис?» «Разглядывай сайгу», — сказал Леня. «Да, убойно. Но в нашем случае, если только черныша пугать. Тем более патронов таких много не унесешь. И это в сторону». Архипов брал из ящика стрелковое оружие и пистолеты и раскладывал на две кучи. «Товарищ капитан, Шурик». «Будь добр, подойди, пожалуйста», — обратился он к Попченко. «Глоки — хорошо, но лучше убойнее вещь взять, и чтобы патроны были универсальны. Такое разнообразие автоматов и карабинов нам ни к чему. Если сможем раздобыть АК, калибра 7,62 со складным прикладом, будет замечательно. Аккуратней там, не сломайте ничего. Это современные автоматы. Калибр 5,45 имеет более высокую скорость и пробиваемость». Начал Саша в защиту своего выбора оружия, но Денис его перебил. «Ну вот это, как называется?» Он достал из ящика, поблескивающий смазкой на чёрном корпусе автомат с тактической рукояткой и коллиматорным прицелом. «АК-12?» — ответил Попченко. «Ага, что-то новенькое. Так вот, там никто в бронежилетах не ходит. А нам надо такую пулю, чтобы любую животину массой в полтонны смогла остановить». «Понял, исправимся». «Может, и патронов взять? Зажигательных и разрывных?» «А есть?» — обрадованно спросил Денис. «Для дела найдем?» «Отлично. С такими патронами нам и черт не страшен. Из оружия берем только калаши и пистолеты, остальное ни к чему». «Денис, может, я возьму один такой? Красивый же?» «Леня, ты с ним как новогодняя елка. Сразу спалишься, что новенький. И засланный. Кто с таким оружием ходит?» — Нам чем меньше внимания, тем лучше. — Товарищ майор, может, и по моей специфике будут пожелания? — поинтересовался молчавший до сих пор Старлей Белов. — Сергей, правильно? — Как так получилось? Денис отложил автомат и подошел к немного тучному Старлею. Широкий в плечах, на полголова выше Дениса, Сергей смотрел в глаза уверенным взглядом и ожидал ответа. — Полевой набор хирурга. Надеюсь, мы его потаскаем и выкинем за ненадобностью. — Есть такой набор? «Нет, товарищ майор, специальных наборов нет. Надо самому собирать», — ответил Белов. «Соберешь?» «Да». «Слушай, Денис, я этот пистолет все-таки возьму. Красивый, как та сестричка Таскать сам буду». лёня крутил в руках, похожий на игрушку, глок. Его прямоугольные формы так и притягивали взгляд. «Дело твое», — Денис обернулся к офицерам. «Так, предлагаю вот что». Каждый доложит ту информацию о себе, которую посчитает нужным. Нам же надо познакомиться. И задачу, которую поставили перед вами. И еще. Расскажите, что вам известно о том месте, куда мы собираемся идти. Оставив разборку вещей, они все вчетвером сели за стол. Белов, значит. И чем же твой отец руководствовался? Я же правильно понимаю? Да, я сам вызвался. Уже устал от такого рода приколов. Огрызнулся Сергей. Тема, которую начал Архипов, его преследовала всю сознательную жизнь, начиная еще с училища, и данную операцию для себя он наметил, чтобы перестать быть генеральским сыночком. — Понятно. Раны зашивать умеешь? — Я хирург. Что, потеряно, моя профессия? — Я так спросил, на всякий случай. Дальнейший разговор не клеился. Парни скупо что-то рассказали о себе, о поставленной перед ними задачи. Как под копирку, одно и то же. Переход в иной мир и поиск инженеров. Или же информация о них. Коротко и ясно. О том, куда идут, знали мало. Практически наизусть могли рассказать о живности. Также представляли наглядные пособия в виде брошюры с картинками и описанием флоры и фауны. Даже Леня этому удивился. И сразу в своей манере рассказал про некоторых существ, описанных в методичке. Добавил парочку, о которых там ни слова не было. Знали они и о том, что в ином мире практически нет законов и централизованной власти, поэтому надеяться должны только на себя. Оба они были себе на уме, и Денису приходилось каждое слово вытягивать клещами. Дружеского разговора, как изначально хотел Архипов, не получилось. За редкими расспросами Саши и Серёги и более редкими их ответами прошел день. Что за уколы вкололи им Леня так и не выяснил. Кроме лёгкого зуда, никакого беспокойства они не вызывали. «Одежда нужна, Денис, тёплая. Вдруг на север попадём. А ещё пикап и две бочки бензина», — Лёра в своём углу говорил Лёне. Печка в темноте отбрасывала дрожащие тени на стены дома, создавая уют и тепло. Все делали вид, что спят, но никто не спал. «Соляра», — прервав размышление друга, тихо сказал Денис. «Денис. «Что, соляр?» — переспросил Лёня. «Авто, желательно, дизельные Думаю, это имел в виду Денис». Послышался голос Саши из другого угла дома. Постепенно разговоры стихли, и дом погрузился в тишину. «Леонид, а что за зверь такой, черныш?» Послышался в тишине голос Серёги. Прошло уже порядка получаса, но в доме так и не раздались звуки храпа. «Никто из четверых не спал». — Да зверёк такой был у меня. Вспоминая своего питомца, ответил Лёня. — В методичке про него ни слова, — подключился к разговору Саша. — Хурок это. Зовут его Черныш. Мы его ещё мелким подобрали, ну и привязался к нам. Потом на охоте помогал. — На охоте? Интересно. — Товарищ майор, чего нам стоит опасаться в первую очередь? Сергей поднялся и, не включая света, сел за стол. Чиркнул в темноте зажигалкой и закурил. Тонкий табачный аромат мгновенно заполнил всё пространство вокруг. Первым не выдержал Лёня. Подойдя, сел рядом и повторил тоже, закурил. «Людей», — коротко ответил Денис. Немного помолчал и пояснил. «Самые паршивые и опасные. Мы будем такими же». «Ладно, надо начинать службу ратную вспоминать. Не то в край расслабимся». «Дежурство по два часа. Есть у кого-нибудь часы?» Поднявшись, спросил он. «У меня есть», — позвался Сергей. «Ну вот ты и начнешь, значит. Следующий Леня. Потом капитан Попченко и я замыкающий». «Так точно», — хором ответили оба молодых офицера. «Мне как, званием брать или...» — начал Архипов, но Саша его перебил. «Денис, согласно приказу, группой командуешь ты, так что тут не обсуждается». Вот и решено. Вопросы ещё есть? У нас давно уже отбой был. Что за место вообще, куда мы собираемся, и какова вероятность, что мы вернёмся? Белов затушил бычок и снова закурил. Не курорт. Но я ещё утром сегодня подумал, что надо было там остаться. Подключился к разговору Лёня. Там, знаешь, если выкинуть зверьё, то в принципе неплохо. Всё зависит от человека. И, наверное, от удачи. Вот я, например. Когда в первый раз туда попал, на тачке влетел в портал и прямиком в гору. Тогда вместе с нами еще несколько машин попало. В итоге живыми выбрались только четверо. А людей было не меньше десятка. Я много раз видел последствия неудачных переходов, так что если выживем в момент перехода, то считаю удача на нашей стороне. Да не пугайте так сразу. Уверен, все будет хорошо. «А про тёплые вещи надо записать, и одежду гражданскую надо. Не в этой же пойдём!» Дослушав короткий рассказ Лёни, добавил Денис. В доме стояла тишина. Саша и Сергей молчали видимо, обдумывали сказанное. Ночь прошла без происшествий. Тихо и спокойно. Каждый отдежурил своё время, сидя у печи и подкидывая дров. И судьба каждому выдала возможность подумать о своём личном. Так Александр на мгновение усомнился в принятом решении согласиться на эту авантюру. Вся его служба была одной большой командировкой. Постоянные поездки начались два года назад, когда он еще был старшим лейтенантом. У удостоверения офицера значилась воинская часть, куда он был приписан, но тут часть он в глаза не видел. Зато прекрасно помнил каждый цех на заводах в Ижевске и в Туле, чьи изделия ему приходилось периодически испытывать в различных областях необъятной страны. Сергей Белов ни дня не проработал в госпитале, хотя изначально по направлению из медучилища его отправили в Москву. Звание генеральского сынка не давало ему покоя, и он в первый же день службы попросил начальника госпиталя отправить его в войска. Но солдатские мозоли и сопли быстро его вернули в реальность. А подвернувшаяся командировка в Сар-Атов показала его с лучшей стороны, когда он, будучи под Алеппо, спас двух солдат, прооперировав их во время боя под аккомпанемент стрельбы. С тех пор нахождение его в любом подразделении, выходящем на передовую, означало удачу, и каждый солдат знал, что Серега спасет. Так бы и бегал он там, если бы весть о полевом хирурге не дошла до ушей его отца. Валентин Ефимович решил взять сына к себе в отдел. Для Сергея это было первое задание после перевода, на которое он сам вызвался добровольцем, случайно услышав разговор отца. Малышев приехал ближе к обеду. Список необходимых вещей уже подготовили. Он уместился на треть тетрадной страницы, исписанной крупным почерком Леонида. «Игорь, форма нам не нужна. Лучше привези качественную туристическую одежду». «Брюки, ботинки для трекинга», — попросил Денис, рассматривая камуфлированную полевую форму одежды в руках у Лёни. «Тогда напишите свои размеры. Гражданские от военных ведь немного отличаются. Так, что вы тут понаписали?» Малышев поднял тетрадку и начал читать. «Так, одежда. Ага. И размеры есть. Хорошо. Автоматы. Ну, допустим. Монокуляр. Так, так». игорь говорил вполголоса вчитываясь в строки. золото монетами по 10 грамм в мешках по 500 штук на каждого архипов ты с ума сошел по пять килограмм золота где я тебе 20 кило найду почти два ляма за кило Игорь это же универсальная валюта за золото и ночлег найти можно и транспорт и людей при необходимости и раз ты в курсе стоимости то я уверен что знаешь и где достать «Тихо, но с вызовом», — ответил Архипов. Малышев секунд 30 молча смотрел на Дениса и в итоге сдался. «Хорошо. Вещей совсем немного. Обычно, когда уходят группы, их сопровождают целые караваны». «Группы? Много людей уже отправили?» Архипов нарочно громко задал вопрос, чтобы все присутствующие услышали, в особенности два молодых офицера. «Немного. В основном одиночки». «Когда в последний раз была отправка?» Задавал вопросы Денис. «Три месяца назад». Неохотно ответил Малышев. «Связь с ними поддерживаете?» «Нет». «Архипов, что за допрос ты тут устроил?» Чувствуя напряженные взгляды Белова и Попченко, спросил Игорь. «Почему же допрос? Мне нужна информация, которая поможет нам выжить и выполнить задачу. Возможно, они еще живы и смогут нам помочь». «Возможно. Документы не смотрели?» Малышев поднял коробку из-под бумаги, простоявшую всю ночь под столом, и достал оттуда несколько папок. «Вот, у вас есть еще время изучить дела. За последний год были отправлены два одиночки и группа в составе двух человек. Их задачи я не могу сказать. Группа и еще один были отправлены в поисках пропавших инженеров. Если вдруг их увидите, передавайте привет и...» Малышев замолчал и глянул на Сашу и Сергея. «И постарайтесь их тоже вернуть», — закончил он начатую фразу. Денис кивнул и, сев со стола, начал листать тонкие папки. «Как я говорил ранее, старшим в группе назначается майор Архипов. Прошу браслета не снимать, это нам поможет обнаружить вас при возвращении. Мы будем постоянно мониторить. Также с собой возьмете еще дюжину трекеров, и при возможности...» Он запнулся и опять замолчал, пытаясь подобрать слова. «Как найдете тех, кого ищем, наденьте на них браслеты. Я понятия не имею, что там у вас будет происходить, но на всякий случай...» «Игорь, может, с нами пойдешь?» Хитро посмотрев на Малышева, спросил Архипов. Полковнику с первых дней не понравилось пренебрежительное и понебратское отношение этого майора. В глубине своих мыслей он завидовал этому офицеру, случайно попавшему в иной мир и чудом оттуда выбравшемуся. На тот мир у его контора, да и у него самого, были грандиозные планы. По его мнению, было совершенно несправедливо, что повезло именно этому никому неизвестному человеку. «Нет, спасибо. У меня тут работы хватает», — сдерживая себя, ответил Игорь. Ему необходимо было сохранить лицо перед подчиненными, ведь он мог мгновенно потерять уважение. «Подойдите все сюда», — позвал малыша в присутствующих и разложил документы с фотографиями. взять все это с собой вы не можете поэтому необходимо запомнить это лейтенант храбров достав из папки фотографию начал рассказывать малышев у угол для выполнения задания по поиску пропавших инженеров это капитан хитов и старший лейтенант володин с тем же заданием а вот те самые инженеры полковник продолжал говорить но в момент когда достал фотографии гражданских быстро глянул на белова и попченко Офицеры, на взгляд, не ответили, а лишь внимательно рассматривали фотографии. По последним данным, неких людей, похожих на них, видели возле населенного пункта Гамова. «Это город или деревня?» — перебив полковника, спросил Леня. «Не знаю. В послании было Гамова. Где находится, тоже не знаю». «Игорь, а как вы получаете оттуда послание?» Рассматривая фотографии и личные дела, спросил Денис. «У нас есть трекеры, предыдущие группы также имели с собой эти устройства. Мы постоянно мониторим, круглосуточно». Объясняя, Малышев подошел к большой карте, висевшей в дальнем углу дома. «И если что-то оттуда прилетает, мы видим сразу. По этому устройству». Игорь показал пальцем вверх и продолжил. «Там не помогут, но если вам повезет и вы вернетесь, то мы сразу вас найдем. Как космонавтов». «Товарищ майор, я тут список составил. Мне нужны эти препараты и устройства». Перебив Малышева, сказал Белов. Полковник взял из рук Старлея бумагу. «Ты госпиталь там решил развернуть?» «Никак нет. Все это поместится в переносной кейс». «Ну, хорошо». Малышев обвел всех взглядом и, убрав списки в карман, уже уходил, но Леня остановил его у дверей. «Слушай, привези пивка еще. Сколько можно привези?» Он глянул на окружающих его мужчин. и, получив утвердительные улыбки, добавил «И рыбки!». На следующий день Малышев не приехал. Как и через день. Жизнь четверых мужчин в доме протекала обыденно. Вокруг дома на сотни метров был густой лес с единственной грунтовой дорогой. Желания избежать ни у кого и в мыслях не было. На третий день пребывания в лесу питание сухпаями надоело, и дело дошло до картошки. Говорили лишь по делу. Саша с Серегой избегали прямых вопросов или же отвечали уклончиво. И лёня который всегда лез с расспросами, в итоге остыл. Денис жизнью парня интересовался мало. Он старался больше внимания уделять подготовке. Рассказывал о нюансах пребывания в ином мире, о людях, об их жизни. «Под утро машина приезжала», — доложил Белов, дежуривший ночью последним. «Приехала и уехала». Направившись к умывальнику, спросил Архипов. «Да, смотреть я не ходил. Через три минуты уехала». «То есть ты засек время, сколько они пробыли, но не посмотрел, кто был?» «Не засекал. Так, примерно. Коробки стоят?» Прервал их разговор Леня, выглянув на улицу. Там лежали четыре подписанные коробки, причем подписаны были лишь имена. В каждой лежал рюкзак, тактическая разгрузка и гражданская одежда. Как и просили Малышева, привез все нужное, даже шарфы и положили. «С носками не экономили», — насчитав с десяток пар, сказал Саша. Каждый разбирал свою коробку, примеряя привезенную одежду. «Да, мы как наемники выглядим», — рассматривая парней со стороны, сказал Попченко. «Нормально, одежда не выделяется и вполне удобная. Не снимайте, надо, чтобы притерлась и слегка износилась». Ближе к обеду подъехали еще две машины. Но пока ребята выходили на улицу, одна из них уехала, оставив возле дома одинокий пикап. Далеко не новый, праворукий, с приморскими номерами. Из-за сдвоенной кабины кузов был меньше, чем хотелось. «Ну и старье!» — прокомментировал Белов, разглядывая машину. «О, тут и кондер есть!» лёня уже сидел за рулем, примериваясь с тем расчетом, что в ближайшее время будет водить эту машину. Вместо двух бочек была одна, все остальные вещи по списку лежали в кузове. И оружие, и небольшой пластиковый чемодан с хирургическими инструментами. Лишь золота не было. Денис был уверен, что при наличии золота можно приобрести все необходимое в ином мире. К вечеру часть вещей из дома перенесли в кузов, снарядили все магазины, пометив каждой цветными изолентами по типу патронов. «Ну что, в принципе, готовы». Лица на фотографиях запомнили? Денис сжигал в печи документы, оставленные Малышевым, попутно спрашивая у парней информацию, которую они содержали. Тащить все это с собой было крайне неризонно, поэтому информация должна храниться в памяти. Время тянулось мучительно долго. Леонид, одетый в новые вещи, только и делал, что восхвалял их и постоянно спрашивал у Саши о назначении какого-нибудь кармана или лямки. которые он периодически обнаруживал на себе. Попченко терпеливо рассказывал, но по его выражению лица было понятно, что все это ему уже надоело. Темнота на улице дополняла общую тоску. Денис раз за разом прокручивал в голове возможность сценарий возвращения в иной мир. Он не особо понимал природу Перехода. Все эти физические законы, которые управляют мгновением, когда человек неосознанно переходит из одного мира в другой. Разговоры с лёней тоже не давали ответа на этот вопрос. Леонид вообще мало что помнил из того эпизода жизни. У Архипова воспоминания должны были оставаться более яркими, но тот момент, когда непосредственно произошел переход, он не ощутил. Он вообще тогда ничего не ощущал. Возможно, все произошло мгновенно, или же настолько медленно, что организм даже не заметил. Вам рассказывали про феномен. Денис поднял голову и посмотрел на сидящих за столом Сергея и Сашу. Лёня в этот момент в очередной раз вытащил снаряжённые магазины из разгрузки и размещал их в другом порядке, пытаясь определить, как ему будет удобнее. «Что?» Не поняв суть вопроса, откликнулся Белов. «Ну, вас как-то инструктировали же, лекции, может, какие читали. Про то, что из себя представляет портал, как он работает?» Архипов поднялся и сел рядом с офицерами. «Нет, ничего подобного не рассказывали», — ответил Сергей. «Эти порталы не у нас открываются, то есть источник находится не у нас, а там, куда они ведут. Их физические свойства не изучены. Но у нас научились их контролировать», — тихо говорил Попченко и смотрел в одну точку на столе. «Вся эта субстанция имеет свое уникальное магнитное поле. Излучение можно перехватить. Красуха!» Саша замолчал и поднял глаза на Дениса. «Я в курсе, что это такое. Продолжай», — ответил на немой вопрос Архипов. «Так вот, комплекс может засечь выброс излучения портала. А дальше этот портал перемещают на заданную точку. Как это делается, я не в курсе. На всё про всё есть около часа. После этого излучение иссякает и исчезает. Это как шаровой молнией управлять». Дослушав да, Сашу, предположил Архипов, «Никогда про это не слышал, но да, ты прав, что-то подобное». как бы выбрасывают положительный заряд, и он тянется туда, где наименьшее количество энергии. И, используя это, можно им управлять. Занятные дела. Значит, Артём, используя их морфы... <рех> Интересно. Прокомментировал слух Лёня и, сняв с себя снаряжение, отложил его в сторону. Саша украдкой взглянул на него. Ты неправильно сделал. В спешке тебе сложно будет доставать вон те магазины. Тащи сюда, покажу. указав на разгрузку, предложил Попченко и, не дождавшись, сам пошел и начал объяснять Лене тонкости использования снаряжения. «Товарищ майор!» — обратился Белов. «Денис!» — коротко сказал Архипов, напомнив, что нужно обращаться по имени. «Денис, мы, понятно, зачем идем. А ты так и не рассказал о своих причинах?» — задал вопрос Сергей. Как ему казалось, сейчас был тот самый момент, когда можно обсудить личные... «Не заливай, по-любому вас проинформировали. Это не мое желание. Но из всех тут присутствующих мы с Леней единственные, кто смог вернуться оттуда живым. Поэтому ваше начальство нас и выдернуло. Кстати, Денис, по возвращению я планирую потребовать компенсацию. А что? Имею полное право». Услышав их разговор, добавил лёня «Попросишь, попросишь», — улыбнулся Денис. «И как вы смогли?» — в очередной раз спросил Белов. Саша быстро поправил ремешок на груди у Лёни и тоже сел на стол. «Парни, а вы не такие простачки, как пытаетесь выглядеть. Не устраивайте цирк. Я уверен, что каждый из вас дословно помнит каждое наше слово, изложенное сотни раз Малышеву. Я к переходу на землю не имею никакого отношения. Он, Лёня, берегите его, как зеницу ока». Он единственный, кто вступал в контакт с местными. Не с людьми, которые там живут или родились. Они все земляне как таковые. А именно с теми местными, которым принадлежит та планета. Что там еще рассказывал тебе этот артём Теперь Денис обратился к Леоне. Землю тоже они заселили. Сняв с себя разгрузку и оружие, ответил Леонид и подошел к столу. Там у них какие-то разборки были между собой. И поэтому часть людей отправили на заселение Земли. Вроде так, если я ничего не путаю. Он почесал затылок, пытаясь вспомнить слова Артема. «Еще я тут выяснил», — начал было Саша и замолчал. Ему показалось, что он и так за эти дни слишком много дал информации людям, не причастным к их конторе. Но, понимая, что они вчетвером находятся в одной лодке, все же решил поделиться. Все молча ждали, когда капитан Попченко продолжит свою мысль. Есть информация, не могу сказать, что она абсолютно достоверная, но предполагается, что порталы постоянны. То есть если он тут открылся рядом с каким-то городом, и если в следующий раз он откроется там же, то в параллельном мире он также откроется в той местности, где до этого появлялся. Как бы это теоретически, а на практике никто не проверял. Так мы, получается, ждем, когда появится портал, который когда-то уже использовали. — спросил Денис. — Думаю, да. Чтобы выход в том мире был безопасным, — пояснил Саша. — Если покопаться в твоей голове, я уверен, оттуда можно вытащить много интересного. Прищурился Архипов, встал из-за стола, подошел к сложенному оружию и взял оттуда предназначенный для него пистолет. — Саша, все-таки нам решили оставить ГЛОК? — Да, там патрон Парабеллум, самый распространенный. «Найти его проще, тем более характеристики у Глока и патрона получше будут, и объем магазина больше», — объяснил Попченко. Денис согласно кивнул. Ему самому нравился этот пистолет, внешне похожий на игрушку. «Саша, согласно рассказанной теории про порталы, возник вопрос. Слушай, скажи, в каком районе Китая нас нашли, и где примерно мы сейчас находимся?» если ты прав, то можно примерно прикинуть, как далеко мы от того места, откуда смогли вернуться. А зная эту точку, нам будет немного легче сориентироваться. Уже посчитали. Мы находимся с северо-восточнее от места прибытия на 650 километров. Когда портал откроется, нам дадут более точные данные. Осталось на месте разобраться, где север и где юг. Ставя снаряженный магазин на место, сказал Денис. Лёгкий металлический щелчок громом прокатился по дому, много часов погружённому в тишину. Саша и Серёга переглянулись, и мгновенно, выхватив пистолет, направили на Архипова. «Ты чего надумал, майор?» — крикнул капитан Попченко, не отводя дуло пистолета. «Денис, не глупи, бежать же некуда, выловят и пристрелят!» — выкрикнул Серёга почти одновременно с ним. «Я же говорил, вшивые вы!» Денис смотрел на направленное на него оружие, Его рука была опущена и сжимала рукоять пистолета. «Ох, что началось-то!» Леня быстро подскочил к топчану, где лежал его автомат и пустой пистолет. «Леня, замри!» — крикнул Белов, прицеливаясь в него. «Стволы свои поганые опустите! Там кто-то едет!» Не поднимая руки с пистолетом, спокойно сказал Денис и кивнул головой на окно. Саша с Серегой переглянулись и медленно подошли к окнам. В темноте, где-то вдали, мелькал свет от фар автомобиля, освещая деревья. «Ну что, и как после этого к вам относиться?» «При первом же случае в спину выстрелите». Денис, укрываясь за стеной, тоже выглядывал в окно. «Нас предупреждали, что, возможно, у тебя могут быть обострения». Пытаясь оправдаться, сказал Саша, и, не отводя от рук Дениса взгляд, медленно убрал свой пистолет в кобуру. «Эй, медицина, я могу двигаться?» — донесся голос Леони. Белов коротко ответил утвердительно и вышел во двор, прихватив с собой автомат. «Пацаны, я думал, вы нормальные. Даже проникся как-то. А оно вот как!» Недовольно сказал Лёня и в спешке начал надевать снаряжение. «Может, полковник Малышев приехал?» Предположил Александр. «Может быть, но по ночам ко мне он ни разу не приезжал». Отозвался Денис, наблюдая, как на дороге среди деревьев, скрипнув тормозами, остановилась машина. Ближний свет фар выключили, оставив лишь габаритные огни. Через несколько секунд дверь открылась, и из машины вышел человек с увесистой сумкой в руках. «Свои!» — крикнул Сергей в открытую дверь дома и вошел. На улице стояла буханка, а к дому бодрым шагом шла капитан Куракина. Ее слегка растрепанные волосы виднелись из-под полевой кепки. Зайдя в дом, она обвела всех взглядом и сказала. «Что это вы в потемках сидите, мальчики?» Она вынула из сумки небольшой рюкзачок с чем-то увесистым. «Твое», — сухо сказала она и передала его Белову. Сергей быстро убрал это в свою сумку, мельком глянув на Дениса. «Свет включите, и вы, два молодца, раздевайтесь по пояс скомандовала она, раскладывая на столе колбочки. Архипов с Лёней переглянулись. Попченко включил фонари, запитанные от аккумуляторов. «Спасибо, товарищ капитан». Улыбнулась она и подошла к Денису и Леониду, стоящих с голым торсом. Катя ловкими движениями ощупала лимфоузлы, заглянула каждому в рот и в глаза. Затем осмотрела уколы, которые им сделала раньше. «Всё в порядке. Так, а теперь сдадим кровь и мазок». Взяв со стола пробирку с ватной палочкой, она подошла к Лёне. Парень побледнел и отрицательно замотал головой. «Мазок из пазух носа, а не то, о чём ты подумал». Опять улыбнулась она. Катя делала всё быстро, профессионально. Кровь из вены взять в полумраке с первого раза не каждый сумеет. Завершив все процедуры, она попрощалась и вышла. Никто не пошёл её провожать. Через пару минут она вернулась. «Малышев вам передал. Не скучайте». Она поставила на пол небольшой мешочек и, закрыв дверь, ушла. Буханка, поскрипывая, развернулась и уехала. «Господа офицеры!» «Я сейчас не ради бравого словца, говорю, а совершенно серьезно. Оружие на людей, особенно на тех, от кого зависят ваши жизни, не наводить. Скормлю вас кому-нибудь и спешу на боевые потери. Даже распишу, как вы геройски погибли во имя отчизны». Тихо, но достаточно четко говорил Архипов, одеваясь. «Больше не повторится», — ответил Попченко и поднял мешок на стол. «Охотно хочется верить. Что там?» «О, золотишко!» — обрадовался Лёня, вытаскивая руку с расплющенными кругляшами, величиной чуть больше двухрублёвой монеты. «Не густо. Ладно, будем довольствоваться тем, что есть. Серёга, не расскажешь, что эта барышня от нас хочет?» Денис сидел за столом и всматривался в маленькие диски, которые при свете фонаря переливались приятным золотистым цветом. «Стандартная процедура. Прививка от всяких известных болезней». укрепляющий так сказать. А кровь она взяла, чтобы проверить уровень белков. Объяснил доктор и, взяв в руки золото, нащупал перфорацию, которая позволяла сгибать монету пополам. — А что за крестики на монетах? — Я сломал. Лёня удивлённо смотрел на две половинки монеты и с виноватым видом пытался вернуть их в исходное положение. — Видимо, специально так сделано, чтобы на четыре части можно было без усилий разделить. сказал Денис и опробовал, разламав монетку на равные части. «Круто придумали!» Леня сгреб со стола золота и высыпал его в мешок. Постепенно разговоры про драгоценные металлы и способы их использования в ином мире сошли на нет, и, оставив дежурного, мужчины разошлись по своим углам спать. Через пару дней вновь приехала капитан Куракина, на этот раз она была менее разговорчива. Посмотрев места уколов и пощупав лимфоузлы, Она сделала у себя в блокноте какие-то записи и, попрощавшись, уехала. Малышев не обманул, говоря о том, что они проведут в этом доме не меньше недели. Катя же пояснила перед уходом, что карантин прошел и можно идти дальше. Но она сказала это вскользь, так что ни Леня, ни Денис не поняли, что она имела в виду. За несколько часов до заката приехали две машины. Человек в гражданском и Балаклаве попросил всех собраться, И уже на своем пикапе проследовать за ними. Сборы заняли не больше десяти минут. Группа давно уже была подготовлена, но чего-то постоянно ждали. Видимо, именно капитан Куракина в итоге и решила, что люди готовы. Леонид сел за руль, Архипов рядом. Белов и Попченко устроились позади, вещи были уложены давно. Пейзаж вокруг дороги менялся из леса в пустые просторы и обратно. «Где-то поверхность грунтовки становилась более гладкой и пыльной, а в лесу превращалась в две тонкие полоски колеи. Это полигон, что ли?» Архипов смотрел в сторону, где возвышалась крутая искусственная насыпь, которую обычно устраивают на танкодромах. Но никто ему не ответил. Все сидели молча. Леонид старался не отставать от первой машины. Второй внедорожник ехал позади в качестве сопровождения. В каждой сидели не меньше четырех человек. После очередного поворота лесная чаща расступилась, и колонна внедорожников выехала на мишенное поле, которое Денис узнал по островам из старой бронетехники, используемой для отработки стрельбы. Последняя машина остановилась, и человек, полчаса назад оторвавший их от скуки и безделья, вышел из нее. Рукой он указал на пологий холм, на вершине которого что-то происходило. Ехать до места пришлось ещё минут пять. Лёня ехал не торопясь, стараясь объезжать валявшиеся на дороге крупные камни. Поднявшись на вершину, они оказались на плато круглой формы, диаметр которого был не менее пятисот метров. Из стоящего у дороги армейского уаза вышел Малышев и побежал к ним навстречу. — Чего так долго? Давайте быстрее! — крикнул он и показал рукой туда, где можно было разглядеть наступающей темноте грузовики с развернутым оборудованием, похожим на узлы связи. — Куда ехать? Прямо к тем искрящимся машинам? — уточнил Леонид. Тут же их обогнал УАЗ громко сигналя. Подъехав поближе, Денис увидел, как поддерживают жизнь порталу. В стороне стоял четырехосный КАМАЗ с Кунгом, сверху которого были три антенны, расположенные как клеверный лист. Самое интересное происходило в центре треугольника, на вершинах которого стояли грузовики с включенными фарами. Это тоже была техника из набережных Челнов, но кунги короче обычных. Выступающие сверху сферической формы антенны искрили тонкими длинными светящимися зарядами наподобие молний Теслы. От антенн каждой машины молнии устремлялись к центру, соединяясь между собой сплетались, образуя границы прямоугольной формы. у вас остановился недалеко от грузовика. Малышев уже стоял рядом с пикапом парней. «Еще минут десять есть, не больше. Вам надо въехать в центр треугольника!» Перекрикивая гул и щелчки от молнии, кричал Малышев, показывая на машины. «Портал проверен. Отсюда уже были отправки. Медленно заезжайте между машинами. В центре уже проход. Все, давайте, не задерживайтесь. Успехов!» — крикнул полковник и, захлопнув дверь, побежал к своему УАЗику. Саша Попченко и Серега Белов сидели молча. Они много раз слышали про переход, их инструктировали и готовили, но именно к такому моменту они были не готовы. Руки мелко тряслись, а мысль, что обратного пути может и не быть, не давала покоя. Леонид понимал, что жизнь на этом не останавливается, и в портал надо въехать максимально аккуратно, чтобы случайно не свалиться в какое-нибудь ущелье на другой стороне. Денис мельком осмотрел красуху, затем его взгляд упал на Малышева, мимо которого они проезжали. Его надменный вид вызывал раздражение, и Архипов в этот момент пообещал себе, что он вернется и как минимум набьет этому человеку рожу. В какой-то момент невидимый портал, чьи границы можно было разглядеть лишь благодаря тонким нитям молний, начал расширяться, принимая замысловатые формы. Пикап двигался медленно и остановился, немного не доехав до грузовиков. «Чего встал?» — не отрывая взгляда от молнии, спросил Денис. «Он расширяется и сейчас сам нас поглотит. Нам лучше перейти без лишних движений», — уверенно сказал Лёня и, поставив машину на ручной тормоз, заглушил двигатель. «Идиоты! Чего они встали? Сейчас всё закроется!» Малышев разозлился, увидев, как машина остановилась в паре метров от портала. «Вперёд! Езжайте вперёд!» Закричал он и побежал к пикапу, а в этот момент бесформенный портал в последний раз извернулся, вытягиваясь и меняя форму, и исчез. На плато остался одиноко стоящий УАЗик и четыре КамАЗа. Из кунгов выходили номера расчётов комплексов и поздравляли друг друга с успешно выполненной задачей.